Глава 12. Кассандра Гранина. На транспортнике мы оказались вовремя, и Шархат, оставив меня в кают-компании, в которой то и дело появлялись военные, отправился утрясать кучу вопросов перед отлётом. Таир мы покинули поздней ночью, и я испытала облегчение, когда планета исчезла из вида. Больше я сюда никогда не вернусь. Каюта, которую мне выделили, была небольшой, но вполне уютной в ней даже оказался санузел. Прислушиваясь к гулу двигателя, я уснула, хотя думала, что как следует отдохнула ещё в гостинице. Видимо, сил требовалось больше, чем я думала. Утром, по завтракав вместе с появившимся Шархатом, на которого я боялась лишнее расподнять глаза, отправилась исследовать транспортник. Найдя укромное местечко, набрала Ису и уже выложила ей всё как есть. Подруга Охола подбадривала и советовала не избегать Шархата, как это сейчас делала я. Мне было стыдно за свой страх и за слабость, за слёзы, которые он увидел, и за свою беспомощность и уязвимость. Большую часть дня, не считая обеда и ужина, за которыми мы молчали, мне удалось реализовать свой план. К вечеру я нашла ещё одно красивое местечко, где было видно звёздное небо. Я забилась между металлическими конструкциями и бездумно смотрела на раскинувшуюся перед глазами красоту. Тёмный и глубокий космос с россыпями звёзд манил и завораживал. «Хватит меня избегать, Каз». Как всегда, неожиданно совсем рядом раздался голос Шархата. Сам он сел так близко, что я оказалась зажата между ним и стеной, и спастись бегством даже при желании не смогла бы. С чего вы решили, наш Архат, что я вас избегаю? Да ты даже сейчас мне не смотришь в глаза. Крыть тут было нечем. Я вздохнула и промолчала. Мужчина коснулся пальцами моего подбородка, вздёрнул, заставляя тонуть в глубоких омутах его глаз, тёмных, как сама вселенная, и полных огня. Я обещаю, Кас, что больше ты не будешь плакать от боли, страха, одиночества или отчаяния. Я что, для вас наш Аршархат открытая книга? Не выдержала я. Я обещаю тебе это, Кас, потому что сделаю всё возможное и порой даже невозможное, но не допущу ситуации, где с тобой может произойти что-то плохое. Да вы. Мужчина положил палец на мои губы, заставляя забыть все слова от этого простого прикосновения, отозвавшегося во мне жаркой волной. Кас, дай мне шанс. Поверь в то, что я сейчас сказал, пожалуйста. Как поверила в то, что я не монстр ещё тогда, когда мы впервые несколько лет назад вместе оказались на заброшенной станции на Таире. Что? Шархад взял мою ладонь, раскрыл её, я опустил на неё мою подвеску. Последний подарок отца. Я неверище прикоснулась к ней пальцами, поднимая на него глаза. Как такое может быть? То есть «Вы и есть тот самый мальчишка, который тогда нашёл меня в катакомбах?» «Да. Правда, я понял, кто ты совсем недавно. Геаш, ты-то тебя сразу узнали, а я...» Встретив через столько лет, даже и не подумал бы. Он покачал головой. «Я тоже не узнала вас. Там ведь было темно в тех катакомбах. Мы не видели друг друга, Нар-Шар-Хат. Кас, давай перейдём на «ты». «Давай». От осознания происходящего я даже начала заикаться, так разволновалась. «Не волнуйся ты так», — просил уже. Вздохнул он и осторожно погладил мою ладонь, зажатыми в пальцах подвеской. «Спасибо», — сказала, смотря на Шархата, «за то, что не бросил тогда в катакомбах и принёс к целителям». «Нашла, что вспомнить и за что благодарить», — покачал головой этот удивительный мужчина. «Почему ты не пришёл со мной даже попрощаться?» — выпалила я. Этот вопрос так давно рвался с моей губ, и я не могла не спросить. Ведь столько раз придумывала уйму причин, почему этого не произошло. И так хотела сейчас услышать правду. «Ты ведь знал, что меня отправляют на другую планету. Не мог не знать. Информация доступная и...» «Я был занят», — отрезал он. Я захлопала глазами, вспоминая и сопоставляя слова Линды и то, что сказал Шархат, и тихо заметила. «Ты подрался с гиаштами, защищая меня. В тот самый момент, когда я улетала, да? Это-то ты откуда знаешь? Линд до сих пор в ярости, что ты его тогда надолго отправил к целителям. Знаешь же, что гиашты мстительны. Они тебя не побеспокоят. Больше никогда». Как же это похоже на него. Мальчишка однажды спасший меня, вырос и стал настоящим мужчиной. И как же отчаянно сильно до нехватки воздуха я люблю его. Такого моего, с колючим взглядом, замкнутого и угрюмого. И вовсе не чёрствого и не холодного, как могло бы быть. Спасибо, Шархат. Вновь выдохнула я. Ты повторяешься. Ты просто не представляешь, как я рада, что тогда попала в этот колодец, не встретила тебя. Рада? Нет, ты действительно странная. Как можно радоваться встрече с огненным монстром? И как вообще? Я взяла его лицо в свои ладони и заглянула в тёмно-карие глаза. Никогда не считала тебя монстром, Шархад, никогда. Монстр не способен спасти кому-то жизнь. Я опустила ладони, но он поймал их и погладил подушечками пальцев. Всё ещё веришь, что я могу создавать свет, Кас? А ты всё ещё не рискнул попробовать? Не удержалась я. Шархат фыркнул и вдруг улыбнулся, светло и непривычно. И всё же мне жаль, что тогда меня так неожиданно отправили в Таира, и мы не увиделись. Возможно, наша жизнь повернулась бы иначе. Сильно сомневаюсь, что тогда я мог бы тебе хоть что-то дать. Только не говори, что это ты устроил так, что меня отправили на Шиасу». Рассмеялась я, но увидела взгляд Шархата и поняла, что это так и есть. Охнула, неверяще потрясла головой. «Слушай, как ты такое вообще смог провернуть? Уж раскрою эту тайну». Не выдержала я. Пообещал начальница приёмника год без срывов. «Слушай, как ты вообще смог провернуть? и не применять силу нигде, кроме как на тренировках. От удивления у меня даже открылся рот. Я вытаращила на мужчину глаза и рвано выдохнула. «Ты... ты... зачем?» «Каз, я не всегда мог тебя защитить. У меня был переходный возраст. Способности только набирали силу. Случались срывы. Единственное, что я мог сделать, это найти для тебя безопасное место». Сердце тревожно кольнуло. Спасибо. Кас, да сколько можно меня благодарить-то? Остальные на твоём месте не сделали бы ничего. Им было почти всё равно, что случится с двенадцатилетней девчонкой, потерявшей даже память о родных и не умеющей себя защищать. Так ничего и не восстановилось. Я потрясла головой и чувствовала, как на глаза снова набегают слёзы. Да что же это за день такой? Или это так действует на меня ощущение безопасности, что я позволяю себе слабость? Мне жаль, мягко и сочувствующе сказал Шархад. Я вытерла глаза. Так ты и на Таир полетела, надеясь узнать хоть что-то о своих родных, да? Да, начальница приёмника должна что-то дознать. Она была единственной ниточкой. Я попрошу Ренара просмотреть её архив. Возможно, действительно остались какие-то сведения. «Правда? Спасибо». Шархат фыркнул и закатил глаза. «Что не так? Признаться, мне никто столько не благодарил, сколько ты, Кас». Я невольно улыбнулась и коснулась его руки. «А твои родители? Они умерли, да? Ты не ответил на этот вопрос тогда в катакомбах. А после в больнице, когда я спросила Нар Маркуса, он сказал, у тебя никого нет». Шархат закаменел, затем посмотрел в глаза. Кас. Они не умерли. Просто от меня отказались. Что? Я была поражена до глубины души. Как такое возможно? Как? Как? Во мне проснулся дар, способность третьего уровня Кас. Я постоянно ходил в ожогах, не мог контролировать силу. А наставники разбегались от меня как от космической заразы. Однажды огонь коснулся отца, оставив на его руке ожог. Это произошло случайно, но стоило мне того, что я потерял семью. Да что же это за семья, где могут отказаться от собственного ребёнка? Мутанта и урода, отрезал Шархат. Это они тебе сказали. Выторощилась я. Он вздохнул. Убила бы, прошептала я. Чего? поразился Шархат и вдруг рассмеялся, искренне от души. Шархат Я снова нашла его глаза. «Ты послушал меня тогда, услыши сейчас. Ты очень хороший, чуткий и очень-очень смелый. Ты спасаешь чужие жизни и никогда никого не бросаешь в беде. Любые нормальные родители бы гордились таким сыном. Твои же. Они никогда не были твоей настоящей семьёй. Знаю и давно принял это. Ты после этого оказался в приёмнике на Таире, да? уточнила я. Ну, как тебе сказать? Когда мы встретились, я почти считал Таир своим домом. Такое бесчисленное количество раз туда возвращался после того, как не подошёл ни в одну приёмную семью. Я там даже место для тренировок нашёл, как ты уже знаешь. Я ужаснулась. Сердце сжалось от жалости и тревоги за него, мальчишку, потерявшего разом всё мальчишку, которого постоянно предавали, а он нашёл силы жить дальше, не мстить и не стать подлецом. Я придвинулась и прижалась к Шархату, согревая своим теплом, давая понять, что я рядом. Как дал это понять мне он, когда я плакала, не помня себя в душе. Кас должен сообщить тебе, что я не терплю жалости. Огу, отозвалась я и обняла мужчину ещё крепче. Пусть это выглядит глупо, Но моих рук-то он не скидывает. Я давно пережил всё это и отпустил. Я оторвалась от него, взглянула в глаза и спросила: "А как потом сложилась твоя жизнь?" В тот момент, когда то улетала, меня нашёл Нарат, бывший владелец Огненного дыхания. Он не стал мне отцом, не дал семьи, не был даже наставником, но дал работу возможность тренироваться и расти дальше научиться контролировать дар я жаль что потом тоже предал впрочем на его счёт я никогда не питал иллюзий по взгляду Шархата было видно что он сейчас далеко в тех воспоминаниях всего лишь взаимовыгодное сотрудничество ответила сбрасывая тень Былова расспрашивать его о том как предал на арате почему Шархат оказался в звёздном ветре у Маркуса я не стала Хватит на сегодня откровений. Я и так ими переполнена, как и Шархат. Вам, наверное, пора идти. Тебе, поправил Шархат и не подумал подняться. У меня есть ещё немного времени, прежде чем отправиться проверять дегрос. Сейчас просто хочу посидеть с тобой и посмотреть на звёзды. Серьёзно? Я так поразилась этому ответу, и, видимо, так забавно выглядело, что Шархат снова тихо рассмеялся. Зрелище смеющегося мужчины было завораживающим. Сердце затрепыхалось пойманной птицей. Тело прошило огнём. Серьёзно. Ничего человеческое ариато третьим уровнем способности не чужда. Звучит забавно, улыбнулась я. Но иногда я теряюсь, потому что твои поступки, э, не соответствуют твоему характеру. Это какие же. Да хотя бы те цветы, что ты подарил, Он усмехнулся. Алекс посоветовала. Сознался неожиданно. Я, видишь ли, не особо умею ухаживать за женщинами. Я фыркнула, настолько смешно это прозвучало. И всё же... Нет, ну кто бы говорил про странные поступки. Сначала мне жизнь спасаешь, а затем сбегаешь на другую планету. Надо было сразу на другой конец Вселенной. И хидно заметил Шархат, и я глупо захлопала глазами. «Да у меня там дело было». «Ну, разумеется». «И у меня ведь на Таире тоже дело было». «Тебя я так, случайно спас». Не выдержал он. Я смущенно опустила глаза. «Лучше устраивайся поудобнее. Через несколько минут мы сделаем очередной гиперпрыжок и окажемся в очень красивом секторе. Там столько звёзд. Кажется, ладонь протяни и можно набрать охапку». А ты можешь меня своей любовью к романтике так не шокировать. Не удержалась я, поудобнее устраиваясь в его объятиях. Шархат ничего не ответил, лишь едва заметно улыбнулся и откинул голову назад.